По полям, за рощей, в белой рубахе и цветочном венке бегала длинноногая. Оттого ветер так летал по траве, развивал волосы и девичьи рубахи, прижимая их к стройным телам, будоража бороды стариков. Это она окружила на небе легкие облака, то закрывая, то показывая солнце. Лукавыми солнечными глазами всматривалась в селян. Люди ощущали ее тихую близость, дающую им год от года ясность, им, верящим ей. Но вот небо засветилось, и из травы поднялась голубая густая дымка. Там, около озера, она остановилась, и длинное платье забросано цветами. Из поля легким облаком поднялась теплота девушки подняли руки и медленно пошли по кругу, притоптывая босыми ногами. Хлопнули в ладоши, закружились, запели, завораживая. «Едет весна, едет на золотом коне, на сахене, На холодной воде В зеленом саяне На сахе сидючи, Сыру землю оручи Правой рукой се от леса к ним ехала барана вся в цветах и зелени ее тянули несколько парней веснянка вскочила на повозку и поехала вдоль поля вяжет вяжет весна вяжет вяжет красна, Ясные единнечки частые дождички, зеленые травы красные цветочки нам на веночки пели девушки медленно бредя за бароной и где они ступали Там травы растут гуще. На краю поля веснянка сошла с бараны, сорвала горсть зелёных ростков, вдела себе в венок и побежала к реке. За ней поспешили остальные. Уже темнело. У реки ощущался будоражащий весенний запах оживших речных трав, кустов и ив, рассыпающих в воздухе невидимую жёлтую пыль. Веснянка подошла к берегу, Стала на колени и осторожно опустила венок на журчащую воду. Прежде чем тот отплыл, взглянула в его середину, чтобы увидеть судьбу. И словно нечеловеческое лицо мелькнуло перед ней. Рядом другие девушки, смеясь, бросали свои венки в весеннюю воду. Кто венок поймает, с тем и будешь всю русальную ночь. Но за выплывшим на середину реки венком веснянки все следили особо. Куда он пристанет, то и будет в этом году, если к лесу зверя много, если к полю жито густое встанет, но не дай бог к болоту худу быть. Он медленно плыл по реке, в темной воде дрожала звезда, звезда, звездочка, но вот венок вдруг черной тенью наплыл на нее, быстро закрутился и пропал. Звезда снова тихо и величественно всплыла на поверхности. «Что это?» Из леса вдруг послышался звериный вой. Веснянка прошептала. «Весна красна! Сбереги венок! Весна красна! Ты верни венок!» Парни бегали за венками других девушек, только сосредоточенно расходились те, которые хотели поймать ее, вешний венок. Сзади послышались знакомые шаги. Ты сегодня хорошо пела, дочка. Из других сел люди приходили слушать. Пойдем домой. Но когда они вошли в избу, отец обернулся к ней. Доченька, сходи, поищи венок. Может, его к болоту прибило, там, где оно ближе к реке. Сходи в лес. Не бойся. Веснянка вышла из избы. Она редко ходила в лес ночью одна, да еще к болоту. Сейчас он показался ей недобрым. Шла, стараясь не смотреть в угрожающую черноту за деревьями, и тревожно думала. «Что с моим венком? Чего ждать от этого и мне, и людям?» Вдруг она остановилась и вздрогнула. «Куда я забрела?» Перед ней за кустами был перекресток лесных дорог. Там что-то, вспыхивая, горело, удушливый черный дым расползался по лесу послышался свистящий шепот. «Гори, сердце твое!» От неожиданности веснянка вскрикнула, и тотчас какая-то тень метнулась от огня в лес. Закашлявшись от горького дыма, девушка побежала прочь. Говорят, бывают недобрые люди. Делают заломы на полях, и их болезнь — злость. Прячется в этих колосьях. Если вдруг заметишь их, то надо сжечь в глухом лесу, На чёрном перекрёстке. Да только чтоб дым не попал на тебя. В нём зло и тьма. Она не помнила, как нашла путь к дому. Вбежала на порог, задыхаясь. — Что с тобой? На меня, отец, дым от залома попал. Старик нахмурился, но потом снова улыбнулся. — Не бойся, дочка. Может, и к добру то, что сегодня на реке случилось. Люди думают, весна взяла твой венок.